Елена Кутукова Принцесса по контракту Глава первая Шел уже второй час обсуждения нашего договора с принцем Райаном. Надо сказать, весьма необходимого для меня обсуждения. Правда, только для меня. Мужчина, сидящий напротив, так не считал. Он почему-то верил что я подпишу договор не глядя. Просто от радости, что мне предстоит прожить целый год в самом настоящем императорском дворце, да еще и в статусе, о котором мечтают все девушки империи. Думаю, что не только империи, но и других стран. Да и чего греха таить. Наверное, и на моей родине тоже мало кто бы отказался от такого предложения. Еще бы, выйти замуж за принца, стать самой настоящей принцессой и жить в роскоши. Наученной истории родного мира, я не была уверена, что жизнь в императорском дворце действительно так беззаботна, как меня упорно все заверяли. Тем более, как точно смущали обстоятельства нашей встречи, они были весьма далеки от романтических. Да и в данный момент мы сидели не в самом прекрасном месте: чужой кабинет с явно потрепанной мебелью и стенами, которые давно не видели ремонта. Судя по выражению лица... Подобное место принцу не слишком нравилось и было непривычно. Но, как я предполагала, пришлось выбрать его из-за секретности. И это только первое, что я могла назвать из длинного списка беспокоящих меня вещей. Но все же кое-что и манило. И не жажда приключений. Чего-чего, а этого мне хватало с момента попадания в этот мир. Приольщало вознаграждение за исполнение договора. Очень необычное вознаграждение и весьма мне необходимая. Можно сказать, удача, наконец, по-настоящему улыбнулась, и я не могла просто так отказаться от выпавшего шанса. «У вас еще остались вопросы?» Недовольно произнес мужчина. Я в который раз бросила на него взгляд. Внешность принца я представляла иначе. Должна признать, он здорово меня удивил. Он был красив, глаза цвета весенней листвы, И, как ни странно, лёгкая мальчишеская ухмылка на губах, которая держалась, несмотря на суровую интонацию. Мужественный подбородок и каштановые волосы, оттенок которых напоминал молочный шоколад. Изучая нашу историю, я знала, что принцы часто некрасивы. Райнджи вполне мог стать голливудской звездой. Наверное, любая бы на моём месте радовалась такому сюрпризу. Меня же, напротив, это немного беспокоило. Я пока ещё не понимала, почему. «Я вполне могу найти кого-то более сговорчивого», — добавил мужчина, нетерпеливо стуча кончиками пальцев по поверхности стола. «Можете, ваше высочество», — совершенно спокойно ответила я, окинув его внимательным взглядом. Было интересно посмотреть на реакцию, пусть я рисковала тем, что он откажется от сделки. От необходимой мне сделки. Но показывать, насколько она мне нужна, я не собиралась. Принц на мгновение поджал губы. Очевидно, ему не слишком нравилось, что я так легко готова отказаться от щедрого предложения. Наверное, ему было даже обидно. «Могу, но не хочу», — ответил он неохотно, но затем хищно улыбнулся. «Пока не хочу». Это стало для меня загадкой. Почему из всех претенденток мужчина, сидящий напротив, выбрал именно меня? Точно могу сказать, что дело не во внешних данных. Я довольно симпатичная, но таких здесь полно. Кроме того, на подобную роль вряд ли ищут просто красивую куклу. Собственно, еще большей загадкой стало то, зачем вообще ему понадобилась временная жена. «У вас еще какие-то вопросы?» — спросил он, одарив тяжелым уставшим вздохом, всячески показывая, что со мной трудно. «Увы, я не собиралась демонстрировать, как мне нужна эта сделка». «Пока нет». «Меня все устраивает, особенно отсутствие супружеского долга», — сказала я. «В конце концов, это просто работа по контракту, пусть и связанная с весьма интересными обстоятельствами. Да и я не представительница древнейшей профессии, у меня есть принципы». Заметила, что у собеседника удивленно приподнялись брови. Кажется, он не ожидал таких слов в отношении себя любимого. Даже чуть не задел локтем кружку с давно остывшим кофе. «У вас очень интересная реакция», — заметил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ложь, что ли, ищет? Не верит, что я и вправду очень рада? Ну и самомнение. Даже немного приятно, что смогла его задеть». «Это совершенно замечательный пункт», — ответила я, улыбнувшись. «Совершенно искренне, между прочим. Продолжила читать. «Контракт магический». А значит, изучить его стоит досконально, иначе не избежать серьезных последствий. Но пока в его содержании ничего не смущало. И тут я наткнулась на одно особое условие, от которого на мгновение защемило в сердце. Слишком ужасным оно оказалось для меня. Удастся ли его оспорить? Почему-то я в этом сомневалась, хоть и намеревалась попытаться. На мгновение прикрыла глаза. Вспомнила, как вляпалась во всю эту историю, как попала в другой мир. Вздохнула я всего лишь однажды наткнулась на маньяка. Кто мог знать, что это повлечет такие последствия? Правда, я полагаю, последствия повлекла именно моя неправильная реакция на этого маньяка. Или, может быть, правильно, кто его знает. Но что точно было моей ошибкой, так это невнимательность. Впрочем, я могу себя простить и за это. В тот день я просто дико устала. На работе завалили отчетами, причем все нужно было выполнить срочно, обморочно и еще лучше вчера. Бывший парень решил мне испортить настроение своим звонком, вылив поток грязи. В общем, не самый лучший день моей жизни. Ко всему прочему, я опоздала на автобус, поэтому домой приходилось добираться окольными путями, не самыми многолюдными и светлыми, надо заметить, да еще и осень темнее рано. Погруженная в свои невеселые мысли, я не сразу заметила, что кто-то идет за мной. Да и увидев это, не стала особо переживать. Идет себе человек, но пускай идет. Так я думала, пока не обернулась. Шедший за мной незнакомец был одет во все черное. Капюшон частично закрывал лицо, но это были мелочи, мало ли кто как одевается. Хуже было то, что он что-то сжимал в руке. Мне было плохо видно, что это было, но интуиция упорно говорила, что ничего хорошего это мне не сулит. В момент, когда капюшон съехал с его головы, я увидела лицо, хищный взгляд и злорадную улыбку. Поняла, что оказалась права. Похоже, это был маньяк, и я как на зло застыла. Словно ноги сковала, я не могла пошевелиться от ужаса. Зато мыслительный процесс бодро работал, причем с завидной скоростью. Первой мыслью почему-то стала «бывший уверял», что кроме него на меня никто не взглянет. Что ж, можно заявить, что он ошибался. Хотя, с учетом обстоятельств, лучше бы он был прав. Лишь потом я начала обдумывать, что делать. К большому сожалению, кричать и просить о помощи бесполезно. Во-первых, не факт, что услышат. Во-вторых, не факт, что помогут. Люди больше беспокоятся о своей жизни, чем о помощи кому-то. Мужчина сделал шаг ко мне. И Я поняла нужно быстрее что-то решать». «Ух ты! Счастье вот привалило!» — громко возвестила я, пытаясь состроить радостную физиономию. Предполагаю, та еще гримаса получилась, но, надеюсь, в темноте мое лицо не слишком детально видно. Наконец-то и на моей улице праздник дождалась я. Мужчина на миг застыл. Кажется, даже челюсть отвисла. Весьма белозубая челюсть, надо отметить. Как мне рассказывали, при встрече с маньяком главное не показывает страх, это очень сбивает их с толку. Только через добрые секунд тридцать мужчина выдал. «Девушка, вы знаете, кто я?» «Да-да, я уже, знаете ли, догадалась», — ответила я. «У меня как раз проблема, с парнем рассталась грущу, так что вы как раз вовремя». «Что-что, а импровизировать я умею». Может быть, вместо работы бухгалтера надо было идти в стендап-комики? Я все ждала, когда незнакомец расслабится. Пусть подойдет. Мне есть чем ответить. Мало кто из мужчин знает, насколько тяжелой может быть сумка девушки, которая мало того, что живет одна, так и прихватывает работы с собой на дом. Ох, не поверите, как хорошо. В этот раз без криков и оров. Прямо работа в удовольствие. Работа? Удивилась я, но не произнесла вслух. Мужчина подошел ко мне, коснулся руки, я замахнулась сумкой, и в этот момент перед глазами все потемнело. Я уже думала расстроиться и отругать себя за то, что меня явно опередили, как перед глазами возникла незнакомая, весьма шикарно обставленная комната. Но обстановку разглядеть не удалось, поскольку взгляд сразу метнулся в сторону моей сумочки, летящей в вазу. «Поправочка, уже сбивший вазу». «Леди, что же вы так неосторожная?» Покачал головой незнакомец. Как будто это было самое важное. Меня больше беспокоил вопрос, какого черта сейчас происходит. «Я случайно», — выдавила я из себя. «От неожиданности». «Правда, все происходящее вряд ли можно было охарактеризовать как «неожиданность». Больше всего тут подходят нецензурные слова. Много нецензурных слов. Меня что-то вырубило, да так, что я не заметила, как оказалась в другой комнате. Странно, голова не болит, только немного подташнивает, и то от стресса. Скажем так, не самое лучшее мое состояние. «Кстати, кто вам рассказал о моей деятельности?» — спросил мужчина. «Еще бы понять, о какой именно деятельности...» но я собралась и ответила. «Подруга». «Хорошая подруга», — заметил незнакомец, задумавшись о своем. Я же поспешила за своей сумкой. Во-первых, в ней мои вещи. Во-вторых, она неплохой снаряд. Пока поднимала, прихватила несколько осколков вазы. Надо же еще оружием каким-то разжиться. Один из осколков спрятала в рукав. Благо, на мне сегодня блузка с длинными воланами. Мужчина же продолжал стоять и рассматривать меня, никуда не торопясь. Что ж, оружием разжилась, пора с информацией. «А где мы?» «В моем загородном доме», — ответил незнакомец. «Очень полезно и информативно. Что ж, зайдем иначе». «Я очень хотела бы узнать побольше о вашей деятельности», — произнесла я, «а то подруга рассказала немного». Интуиция подсказывала, что передо мной не насильник, да и, судя по богатой обстановке в комнате, произведение искусства, красивой резная мебель, вряд ли мой спутник был просто грабителем. Что ж, раз ты такая спокойная, расскажу. Даже более того, устрою для тебя все по высшему разряду, а то все эти крики Оре устал уже от них. После этих слов я нервно сглотнула. Стоящий передо мной мужчина лет сорока, темноволосый, с прищуренным хитрым взглядом, вполне мог оказаться маньяком, возможно, сектантом, убивающим жертв в кровавых ритуалах. Я, между прочим, занимаюсь очень полезным делом. Так сказать, пристраиваю девушек из твоего мира в надежные руки. «Из твоего мира? В смысле? А что, есть какие-то другие?» Впрочем, исходя из следующих слов «мужчины», действительно «есть», я как раз в одном из них. Местная аристократия очень любит земных девушек по многим причинам. И для страны это полезно, вливание новой крови, ведь мои землячки часто магически одарены, а значит, их дети будут такими же. Да и самим девушкам, по словам мужчины, хорошо с богатыми покровителями. Ну и он сам с этого благого дела имеет оплату. Таким способом он уже прилично заработал и осчастливил многих женщин. Такое вот у него благородное великое занятие. Не знала, что кто-то может считать работорговлю благородной. И очень сомневаюсь, что он спрашивал девушек об их желаниях перед перемещением. Вон как радуется, что я не кричу. Судя по хитрой и довольной улыбке, мужчина и меня планировал продать, причем по выгодной цене, кому-то очень богатому и влиятельному. Он то и дело повторял, как мне повезло. Я же так не считала, ибо подобная идея мне не нравилась. Нет, конечно, многие мечтают выйти замуж за кого-то состоятельного, но быть вещью и я не хотела. А что может сделать человек, который ничего не знает о мире и у которого здесь никого нет? Очень мало что. Не говоря о том, что магии у меня тоже нет, точнее, потенциал есть, но без обучения он бесполезен. А вот мой похититель маг... В этом я была уже уверена. А значит, идея огреть его сумкой может провалиться. Я решила оставить ее на потом. В конце концов, даже если я его вырублю, что потом делать? Я пока не знаю, как вернуться домой. А значит, надо использовать хитрость. В вашей схеме есть одна недоработка, сказала я. Какая? Я сделала глубокий вздох, чтобы подавить дрожь во всем теле. Ноги предательски дрожали, как у шефа в кабинете. Только в этот раз на кону была не работа, а моя жизнь. Впрочем, есть плюс. После такого приключения визит к шефу меня точно пугать не будет. «Вы отдаете девушек без какой-либо подготовки, без знаний о мире», — ответила я. «Вашим покупателям с ними будет сложно, это куча проблем, да и они попросту могут посчитать девушек дурочками». Мужчина сел на диван. Задумчиво прикусил губу, жестом предложил мне занять кресло, что я, собственно, и сделала. Оно оказалось крайне удобным, будто бы подстраивалось под тело. Я бы, наверное, расспросила про него подробнее, но сейчас было не до этого. На кону стояла моя жизнь. «Да, наверное, было бы полезно», — сообщил мужчина. «Но проблема в том, что твой покупатель явится уже завтра». «Ничего страшного, я быстро усваиваю», — заявила я. «А так, при хорошей подготовке девушек у вас на рынке не останется конкурентов». «Ужас, что я делаю? Составляю бизнес-план работорговцу. Но, как говорят, хочешь жить — умей вертеться». «А то, наверное, много кто может так девушек поставлять», — заметила я. «На самом деле нет», — возразил мужчина. Для перемещения в другой мир нужен специальный артефакт, который крайне сложно достать и еще сложнее сокрыть. Это вечная проблема с габаритными артефактами. Ага, вот и самое важное. То есть способ вернуться есть. Еще бы знать, что за артефакт. Но как расспросить моего собеседника, не выдав план побега? «Вау, тут еще и артефакты есть. Хотела бы хоть один увидеть», — сказала я. Это единственное, что пришло в голову. Что ж, могу показать один. Но если ты слабый маг, то ничего не почувствуешь. При этих словах мужчина положил руку в карман, достал браслет и передал мне. «Только не надевай», — предупредил он. Я сразу почувствовала какую-то странную вибрацию от предмета. По коже пошли мурашки. Похоже, я все-таки что-то чувствую. «Ничего» сказала я. Не переживай, никто у иномерянок уровень магии не проверяет, ибо в академии могут учиться только знатные люди, кроме бытового факультета, но там и не учат толком. Какой у них мир-то замечательный, рабы ограничения в образовании, что еще я найду? Я, кстати, пайер, Представился, наконец, мужчина, затем предложил мне самой задавать вопросы, поскольку не мог предположить, что может понадобиться такой везучей девушке, как я. Ведь он собирался меня продать барону Каиру, который был у императора на хорошем счету. В конце концов, я решила узнать про местную валюту и цены. Пояснила, что мне нужно это, чтобы понять, не слишком ли меня будет обделять барон. «Точно, надо же тебе наряд подходящий поискать драгоценности», «Чтобы ты выглядела лучше», — вспомнил мужчина, хлопнув себя ладонью по лбу. «Да, это правильно, и почитать что-то, чтобы удивить его своей ученостью», — сообщила я. «Хорошо», — сказал мужчина, довольно потирая руки. Похоже, он был очень рад, что ему попался такой беспроблемный товар. «Что ж, пора тебе уже немного отдохнуть». Мужчина достал какой-то свиток и что-то нацарапал стилусом. Тут же прибыла девушка». Удивительно бледная девушка с тонкими, почти прозрачными волосами, очень худенькая, облачённая в серое поношенное платье. «Подготовь девушке комнату и ужин принеси». «Какую комнату? Клетку?» — начала девушка. И я невольно нервно сглотнула. Что ж, понятно, где он содержал моих предшественниц. По идее, нечем удивляться. Однако я очень хорошо понимала что у меня много шансов оказаться в этой клетке. «Комнату!» — рявкнул хозяин. «Гостевую!» Минут через пять меня уже перевели в собственную спальню, где обстановка чем-то напоминала номер отеля. Кровать, шкаф и дверь в уборную. Но самое главное здесь было окно. Взглянув на улицу, я поняла, что темнеет. Через какое-то время принесли ужин, состоящий из каши с незнакомыми мне фруктами а также несколько книг, нечто длинное и огромное именуемое «платье» и туфли из кожи с небольшим каблуком, по размеру немного больше, чем мне нужно. Вечером заглянул Пайер и пожелал хорошо выспаться, что в мои планы не входило. Ночь была моей единственной возможностью выбраться.